Глава 27. После ухода Эйнсли я устроил перерыв. В коридоре стоял кулер, и я вышел выпить воды и обдумать, что услышал. Визит командира выбил меня из колеи. Хорошей новостью было то, что Орд осталась старшим инспектором. По меньшей мере до конца этого расследования всё, что я смогу узнать, будет проходить через неё. У меня не было ни малейшего желания делать что-либо за спиной у Орд, как хотел Эйнсли. Но факт, что он просил об этом, меня беспокоил. Орд умеет постоять за себя, и я не сомневался в том, что она отдает себе отчет в своем нынешнем положении. Но даже так, то, что старший начальник откровенно копает под нее, мне не нравилось. Другие новости от Эйнсли волновали меня еще больше. Он был прав в том, что касалось Джессопа. Подрядчик представлял угрозу для окружающих, поэтому его необходимо было арестовать, и чем скорее, тем лучше. Однако, если полиции не удастся добыть серьезных доказательств его причастности к убийствам в Седжуд, следствие будет отброшено назад, к отправной точке, без единого подозреваемого. Я почти поверил в то, что во всем может быть виноват Гарри Ленокс, А его мать лжёт, покрывая его. Теперь выяснилось, что отпечатки с места преступления не принадлежат ни ему, ни ей. Мы заблуждались с самого начала. И получается, что я совершенно необоснованно причинил им столько горя. Я ощущал себя так, словно земля под моими ногами вдруг сделалась зыбкой. Вредное счастье это объяснялось нервной реакцией на вчерашнее покушение. В моих глазах человека, которого я знал, намеренно сбили машиной, а второго изувечили. Если бы подобное происходило с кем-нибудь другим, как бывший врач, я прописал бы ему консультации у психоаналитика. Но у меня есть собственный способ справляться с такими ситуациями. Допив воду, я кинул стаканчик в мусорное ведро и вернулся к работе. Стоило двери смотровой медленно закрыться за моей спиной, как лишние мысли вылетели у меня из головы. Трещины на зубах Марии Декосты и Даррена Кроссли дали мне понять, с чем мы имеем дело. Теперь мне предстояло доказать это. Мирс говорил мне, что нашел на скелете женщины тринадцать отметин от ожогов, расположенных в случайном порядке на разных костях. При первом осмотре я обнаружил только восемь. Одна находилась на костном выступе сцветного отростка за правым ухом и чуть ниже. Вторая на правые ключицы ещё две на седьмом и восьмом левых рёбрах. На лобковой кости темнело то, что казалось одним большим ожогом, в несколько раз больше других. Оставшиеся три располагались на плюсневых костях ног: две на правой и одна на левой. За исключением пятна за ухом о происхождении которого я начинал уже догадываться, все остальные ожоги находились на передней части тела. Это свидетельствовало о том, что их наносили, когда Марию и Де Коста привязали к койке. Поначалу я не понимал, где Мирс насчитал 13 ожогов. Однако, приглядевшись внимательнее, сообразил, что пятно на лобковой кости, которое я принял за один большой ожог, представляет собой несколько расположенных близко друг к другу. Я кивнул. Один большой ожог не укладывался в мою версию, но несколько маленьких? Еще как. И я не испытывал ни малейшего сомнения в их происхождении. Мирс не ошибался. Это были ожоги. Хотя маленькие желто-коричневые отметины казались почти безобидными, я понимал, что боль они наверняка причиняли чудовищную. Единственное, с чем я не мог согласиться, с тем, что это результат прожигания чем-то вроде паяльника. Верно, прожигание паяльником оставило бы на кости следы, очень похожие на эти, однако мягкие ткани пострадали бы гораздо сильнее. Кожу и плоть такое воздействие прожгло бы насквозь. Я взял в руки череп и пригляделся к отметенне на сосцевидной мозжке. Был шанс, что это случилось, когда она лежала лицом вниз, но я сомневался. Я полагал, что это произошло, когда Мария де Коста стояла, и этот ожог самый первый. О чём ты думал, Мирс? Это же находилось прямо у тебя перед глазами. И она осмотрела остальные кости и, не найдя ничего достойного внимания, сложила скелет обратно в контейнер. Потом протёр стол Снова сменил перчатки и принялся раскладывать на нём скелет Дарына Кроссли. Его кости поведали мне ту же историю. Многочисленные маленькие ожоги никотинового цвета все на костях, прикрывавшихся лишь кожей и тонким слоем подкожного жира. В случае Кроссли это были рёбра, большая берцовая кость, кисти обеих рук. А вот на сосцевидных отростках что с одной стороны, что с другой, следов ожога я не нашёл. Поначалу это меня озадачило. Зато у него обнаружился ожог в нижней части грудины. Увидев его, я начал понимать, как всё произошло и с ним. Убрав контейнер кости бывшего санитара, я занялся срезами, которые приготовил Мирс. Получить срез кости достаточно тонкий для исследования под микроскопом, тем более если эта кость обожжена, а значит ещё более хрупкая, задача не из простых. Кость помещается в резиновую муфту, а затем специальным инструментом под названием микротом с неё срезается тончайший слой. Это требует точного расчёта и твёрдой руки, но при всех своих недостатках в том, что касалось тонкой работы, Юнный тафономист был на высоте. Приготовленные им срезы я бы назвал идеальными, и это сэкономило мне время. Положив образец, взятый с ребра Марии де Коста, на предметное стекло, я приник глазом к окуляру. Мир превратился в набор серо-коричневых и белых точек. Меня интересовали цилиндрические структуры, которые называются остеоны. Из них состоит внешний слой пластинчатых костей. По всегому каналу остеонов течёт кровь, хотя в этих крови, конечно, не осталось. Они обесцветились от ожога, и я мог разглядеть ряд микроскопических трещин. Губчатая кость, пористая мембрана, заполняющая внутренний объём кости, также пострадала, чего можно ожидать в обожжённой кости. Меня интересовал скорее размер повреждений. С самого начала я поражался, как малы эти ожоги. Мирс считал, что орудие, каким нанесли эти ожоги, тоже было небольшого размера. Он думал, что это был паяльник, весь жар которого сосредоточен на конце жала. Данное предположение имело основание, но все свои дальнейшие выводы он делал исходя из этого. Вот в этом Мирс ошибался. Я проверил остальные срезы и каждый раз видел одно и то же. Может, позвонить Уорд, чтобы она была в курсе моих находок. Впрочем, было ещё одно, что мне хотелось проверить в первую очередь, кое-что, о чём я прежде не размышлял. Пока я ехал из морга в Сент-Джуд, солнце пыталось пробиться сквозь облака. Когда я приблизился к воротам, ему это удалось, так что на каменных колоннах и ржавеющей кованой решётке Нарисовались чёткие тени, быстро бледневшие по мере того, как на небе снова сгущались тучи. У больничных ворот дежурила уже знакомая мне пара полицейских: девушка и пожилой мужчина. Девушка одарила меня лучезарной улыбкой, что вернулись, надеюсь, ненадолго. Ага, так я вам и поверила. Она пропустила меня на территорию и солнце, словно нарочно дождавшись этого момента, скрылось за тучами. Пока я ехал мимо груд строительного мусора на месте снесенных построек, гнетущее настроение снова охватывало меня все сильнее. Ни Уорд, ни Уэллон не ответили на мои попытки дозвониться до них. Я оставил голосовое сообщение о том, что останки женщины действительно принадлежат Мари Де Коста, и нам необходимо срочно поговорить, хотя не объяснил почему. Такие вещи в сообщении не передают, и возвращаясь в Сен-Жут для продолжения поисков с собакой ищейкой, я надеялся, что хоть одного из них найду там. Припарковавшись на стоянке между полицейскими фургонами, я сразу увидел их обоих на ступенях лестницы перед портиком. Орт разговаривала с Джексоном, начальником поисковой группы. Он был в грязном защитном комбинезоне, а пока я подходил к ним, из дверей потянулись на улицу остальные участники поисков. Похоже, они или закончили работу, или устроили перерыв, а Джексон докладывал Уорд о результатах. Чтобы не мешать ему, я подождал в стороне. Вид Уорд буквально потряс меня. Накануне вечером она выглядела усталой. Теперь я бы назвал её состояние измождённым. Лицо осунулось, Глаза валились, даже копна волос казалась безжизненной, когда она кивнула Джексону. Тот повернулся и направился к машинам, а они с Уэйллом спускались с крыльца медленно. Если вы приехали работать с Ейшейкой, то опоздали, произнесла она, когда я приблизился к ним. Собака наколола лапу, а гость и хозяйка повезла её к ветеринару. Вроде не очень серьёзно, так что мы надеемся возобновить поиски завтра. Вы получили моё сообщение, спросил я. Насчёт Марии де Коста? Да, спасибо. Мы пытаемся найти дантиста Оина Бута, чтобы проверить, не его ли протез обнаружили в бойлере. Можно подумать, кто-нибудь из тех, с кем он общался, заметил, что он носит протез. Так ведь нет. Вы сказали, у вас есть что-то ещё? Я посмотрел лоджи на кроссли и де Коста. Они не термического происхождения. Что? — нахмурился Уэллон. — Это ожоги от электричества. Их не прижигали металлом. Кто-то неоднократно бил их электрическим током, достаточно сильным, чтобы разряд обжег кость. — Вы уверены? Усталость Уордка рукой сняла. — Внешне они похожи, однако термические ожоги крупнее и не так сконцентрированы. Вот почему эти так малы и почему поверхностных повреждений почти не было заметно. Разряд проходит сквозь кожу и мышцы. Оба типа ожогов могут вызвать растрескивание кости, но кости, поражённые электрическим разрядом, имеют и повреждения на микроскопическом уровне. Разряд повреждает саму структуру костной ткани. И именно это я обнаружил на костях обеих жертв. Это объясняет и другие повреждения вроде травм на запястьях и лодыжках. Не результат не попыток освободиться, а судорог. И зубы у обеих жертв потрескавшися. С такой силой они их стискивали. "Господи", воскликнула Орд, оценивая значение этой информации. "Что это было? Нечто вроде электрошокера, тазера?" Я покачал головой. "Вряд ли. У тех разряд слабее, он не вызвал бы таких повреждений. Поскольку электричество в больнице давно отключено, это должно быть что-то портативное. Помните, в замурованной камере на полу стояли автомобильные аккумуляторы, произнёс Уэллсон. Мы думали, их там просто выкинули. Но если кто-то подключал к ним провода, этого хватило бы. Не знаю, признался я, наверное, если подсоединяли несколько. Мы вступали на неизведанную территорию. Воздействие электрических разрядов на кости почти не исследовано. А я сам встречался с чем-то подобным всего несколько раз, и тогда поражения были связаны с неисправной проводкой или производственными травмами. Помню ещё случай, связанный с попаданием молнии, ничего даже отдалённо напоминающего это. В общем, я не думаю, чтобы это делали только ради пытки, продолжил я. Судя по расположению ожогов, большая часть их получена жертвами, когда они уже лежали, привязанные к койкам. Но у Марии де Коста один ожог за ухом, а удары на кросле — один на грудине. По-моему, эти два разряда имели целью оглушить их, его, когда он стоял лицом к тому, кто наносил разряд, а ее со спины. Она пыталась убежать. предположил Уэлен. Сначала оглушили мужчину, потому что он опаснее, а потом девицу, когда она убегала. Орт кивнула. Логично. Но почему чёрт подери Мирс этого не увидел? Я думаю, он увидел, просто не хотел признать этого, ответил я. Начал с предположения о термическом характере ожогов и уже не мог отказаться от данной версии, особенно после того, как сообщил вам Мирс и возился так долго именно по этой причине, не принимал того, что факты не укладываются в его версию. Такая реакция известна, и называется она «когнитивное искажение». Я знаю ни одного и даже не двух ученых, павших его жертвой, упрямо отказываясь признать, что совершили ошибку, несмотря на свидетельство обратного. Это случается в любом возрасте, но у Мирса самомнение помножилось на отсутствие опыта. Он так отчаянно старался проявить себя на первом самостоятельном расследовании, что отвлёкся даже от того, что ему полагалось сделать. Впрочем, сейчас это была не самая большая его проблема. "Ладно, не будем пока о Денире Мирзи", произнесла Урт. "Зато мы, по крайней мере, теперь знаем, как жертв одолели и как потом пытали. Серьёзная подвижка. Что-нибудь ещё?" По-моему, то же самое произошло с Кристиной Горской. На ней ведь не было ожогов, нахмурилась она. Таких, чтобы я увидел, нет. Но она могла иметь ожог на том месте, о котором нам ничего не известно. Орт изменилась в лице. Она поняла. Вы имеете в виду её живот? Да. Большой раны там не было, потому что крови на одежде не обнаружилось. но она пришла в больницу в топике, можно сказать, с голым животом, а непосредственный контакт электродов с кожей мог повредить ее без кровотечения. Этого достаточно, чтобы привлечь мух после смерти, особенно если ожог воспалился. Уорд с Уэллоном молча обдумывали мои слова. — Но вы ведь не знаете этого наверняка, — наконец подал голос Уэллон. Вы сами говорили, что на теле не нашлось ничего, что позволяло бы предположить это. На теле нет. Я глубоко вздохнул, мне очень не хотелось говорить этого. Но нашлось на ребенке. Поначалу я думал, будто крошечные трещины на хрупких костях появились, когда тело матери переносили с места на место. Однако после того, как ознакомился с повреждениями Даррена Кросли и Марии де Коста, Я ещё раз осмотрел скелет ребёнка и убедился в том, что повреждения схожи. Сокращение мышц при поражении электричеством могут приводить к возникновению трещин на костях, продолжил я. Так случилось с Кроссли и Декоста. И то же самое произошло с ребёнком. Матка и околоплодные воды должны были обеспечить защиту, но недостаточную. Господи! прошептал Луэллэн, качая головой. Но Орт ещё сомневалась. Если кто-то ударил Кристину Горский электрошокером, почему на её костях трещин нет? Подобное происходит не всегда. Зародыш был гораздо меньше и находился ближе к месту разряда. Вспомните, у Кристины Горский отметили вывихнутое плечо. Мышечные спазмы могут привести к такому, и, похоже, всё это произошло одновременно. У неё отошли воды, хрипло произнёс Уэлен. Это от них остались следы на лестнице и чердачном утеплителе. Какой-то ублюдок ударил её электрошокером, и у неё отошли воды. Я и сам сделал аналогичный вывод, а потом, когда она пыталась убежать, кто-то гнался за ней до самого чердака и запер за ней дверь. У Элено зазвонил телефон, и он отошёл в сторону, оставив нас орть. Значит, во всех трех убийствах виноват один и тот же человек. Она поморщилась и устала, потерла глаза. Кристины Горски, Кросли и Де Коста. И, вероятно, еще и Уэйна Бута, хотя доказать этого мы пока не можем. Я говорил сегодня утром Сейнсли. Он сообщил, что отпечатки, найденные в Сент-Джуд, не совпали с отпечатками Гарри Ленокса. Неужели Лола передумала и дала разрешение? Нет, нам пришлось снять отпечатки с его бутылки для кормления и кружки. Суд бы не принял это в качестве доказательств, но так мы, по крайней мере, получили их для сравнения. Они не совпали. После всех скандалов и потрясений попытки обвинить Гарри Ленокса оказались пустой тратой времени. Так сказал и Эйнсли. Конечно, Гэри теперь получал нормальную медицинскую помощь, но я сомневался, что это сильно утешит Лолу. — И что теперь? — начал я, но Орд остановила меня, подняв руку. — Подождите. Она смотрела на Уэллона. Он продолжал говорить по телефону, хмурясь все сильнее. — Что-то не так, — сообщил он ей и снова обратился к невидимому собеседнику. — Повторите, вас плохо! Я услышал приближающийся шум мотора. По дороге от ворот к больнице медленно ехал красный фургон. Перед ним, словно охраняя его, шли двое полицейских. Я узнал в них жизнерадостную девушку и её старшего коллегу, дежуривших у ворот. Но даже увидев, что водитель высовывает в окошко руку с зажатым в ней предметом, не понял, что происходит. Уэлен продолжал говорить по телефону, Только теперь его лицо сделалось пепельно-серым. Чёрт, выдохнул он. Что происходит, Джек? спросила Орт. Остальные полицейские тоже начали поворачивать голову в сторону этой странной процессии. Ответить Олэн не успел. Фургон вдруг ускорил движение, заставив обоих полицейских перейти на бег. Девушка споткнулась и упала, и на мгновение мне показалось, будто фургон переедет её. Однако вместо этого он затормозил. И дверца с водительской стороны распахнулась, из неё выбрался Джессап. На плече у подрядчика висела большая спортивная сумка, набитая чем-то тяжёлым. Другую руку он держал высоко поднятой, и я видел, что он сжимает в ней какой-то прямоугольный чёрный предмет. Сначала я подумал, что это мобильник, но потом разглядел провода, свисавшие из сумки. Джессап сжимал в руке подрывной механизм.